Ей было стыдно признаться, что за всю свою жизнь она удосужилась пролистать всего три каких-то растрёпанных заморожки. А Библия, несмотря на то, что в стальном чреве лодки частенько приходилось скучать, эту книгу она пока открывать почему-то боялась. Существует библейское предание, согласно которому после великого потопа Всё население земли было одним народом, говорившим на одном языке. Великий потоп это когда всё скрыто под водой? перебила Лера. Да, дождь лил 40 дней и 40 ночей. Почти полтора месяца, ахнула девушка. Так долго? А как люди спаслись? Люди, в общем, и не спаслись. Погибли все, кроме нескольких Был такой человек, его звали Ной. Незадолго до потопа Бог велил ему построить огромный корабль, ковчег, и взять на него людей и животных, как наша лодка, ну что-то вроде. И вот, когда вода ушла, было решено построить город Вавилон и башню высотой до небес. Зачем? Ну, чтобы с Богом сравниться, сказал Савельев. Короче, выпендрется, перевела на свой язык Лера. В целом так. Строительство было прервано Богом, который заставил людей говорить на разных языках. Они перестали понимать друг друга, не сумели работать вместе, перессорились и рассеялись по земле. А зачем он это сделал? Чтобы обуздать его гордыню. Сначала башня до небес, а потом захочет мир разрушить, и все ради самоутверждения. Ну, мир мы разрушили, заметила Лера. разрушили, согласился Савельев. Пыжемся всё, пытаемся сравниться с Богом в величии. Да только он создаёт, а мы уничтожаем. Слушай, Анна, в последней войне, ну, девчонка смутилась, не зная, как спросить половчей. Ну, Бога на ней тоже убили. Почему ты так решила? усмехнулся Савельев. «Не знаю. Мир-то он разрешил нам уничтожить. А все эти мутанты, они ведь не богом созданы. Наверное, его на войне убило». «Его нельзя уничтожить», — покачал головой метеоролог. «А где же он тогда сейчас?» «Где-то там». Савельев посмотрел в бескрайнее звездное небо. «Кричит, что любит нас, а мы, как всегда, не слышим». Почему? Ну, Лерка, на тебя академиков не напасёшься, засмеялся Савельев. Но видя её смущение, мягко положил руку на плечо девушки. Не обижайся. На самом деле, Бог в какой-то степени присутствует в каждом из нас. Просто кто-то хочет его слышать, кто-то не умеет, а кто и вовсе не верит в него. Это мне Птах дал. Поколебавшись, Лера отогнула ворот ватника и показала Савельеву висящий на шее крестик. Сказал, чтобы я молилась, но я не умею. Он сумасшедший. Не думаю, серьёзно ответил Савельев и стал разбирать закреплённый на поручни замысловатый метеорологический прибор, детали которого бережно упаковывал в лежащий на палубе рюкзак. Он почти неделю провёл на поверхности без пищи и химзащиты и выжил. Разве не чудо? Значит, ему помог Бог. Всё может быть. Немного помедлив, отозвался Савельев. А нам он поможет? Посмотрим. Нужно верить в него, и он обязательно будет рядом. Думаешь, Лера с надеждой попыталась поймать его взгляд, но метеоролог смотрел на море, думая о чём-то своём. А что мы ещё оставили себе, кроме веры? Опершись о поручень, Савелий посмотрел на плещущуюся внизу воду. Я очень хочу, чтобы у нас получилось вернуть всё назад, даже если не сейчас, то хоть когда-нибудь. Ты не веришь в успех экспедиции? Думаешь, в Антарктике ничего нет? Ежи и остальные ошибаются. Я хотел бы верить, что есть. Просто не знаю, что ждёт нас там, и никто не знает. Если база действительно существует, сейчас ей вот-вот должно стукнуть 100 лет. Но лодка ведь не спроста уцелела. Лера поёжилась под налетевшим порывом ветра и плотнее укуталась в ватник. Если есть хоть какой-то шанс исправить мир, мы должны попытаться. "Должны", согласился Савельев и с грустной улыбкой посмотрел на девушку. "Завидую я тебе, Лиса, Алиса. Почему ты родилась до катастрофы и не знаешь, каким прекрасным он был?" "Кто?" подняла брови Лера. Наш мир, вздохнул метеоролог. Только когда его не стало, мы вспохватились. Есть такая поговорка: что имеем, не храним, потерявши плачем. Суетились, размножались, воевали, строили точно муравьи какие, пока муравейник не сгорел. Тебе просто не с чем сравнивать, а мне тогда 10 лет было. Как сейчас помню: сирень, лето и бабушкины пироги. последнее. Савелий взамолчал и посмотрел в проплывающее над лодкой далёкое, усыпанное звёздами безмятежное небо. Лера тоже подняла голову. В этот миг мерцающее мириадами огоньков чернильное полотно пересекла стремительно угасавшая за горизонтом полоса. Что это? испугалась девушка. Ракета? По кому-то стреляют? Не волнуйся, успокоил Савельев. Это падающая звезда. Я такие в детстве видел. А я никогда, всматривающаяся в небо Лери, всё ещё казалось, что она видит шлейф звёздной пыли от мелькнувшего и исчезнувшего ничаянно подсмотренного чуда. Почему она упала? Умерла? Этого никто не знает. Говорят, если её увидеть и загадать желание, оно обязательно сбудется, только никому нельзя рассказывать. Лера с готовностью прикрыла глаза. Желание. Конечно, у неё было одно желание, заветное, единственное желание там, на чужой земле, в неизведанном краю найти своих родителей, которых у неё отняли. Не буду Из-за всех сил, пожелав скорейшего приближения долгожданной встречи, девушка открыла глаза. Спасибо, что показал мне его. Ну что, закончил? А, Лерка, и ты здесь. Дверь рубки отворилась, и в проёме показался слегка подвыпивший Азат. Ты чего это среди ночи разгуливаешь? Да ещё и не одна. А я не твоя невеста, чтобы оправдываться. С вызовом, посмотрев ему в глаза, девушка скрылась в рубке, раздражённая тем, что её так бесс церемонно выдернули из мечтаний. "Закругляйся", буркнул Савельеву Азат. "Тарас, перескопную", приказал.